Глава 35. Не могу сказать, что рекомендовала бы всем и каждому хоть раз в жизни пережить разделение души и тела. Опасная это все-таки штука и весьма неприятная. Зато последствия могут быть самыми неожиданными. В моем случае это ощутимый рывок в развитии ментальных способностей. Я научилась управлять силой духа, потому что у меня все получилось. Сначала тоненький, робкий, Но, разраставшийся с каждым мгновением, от меня потянулся луч света. Он вовсе не походил на солнечный, к примеру, все было на уровне ощущений. Если вокруг колдуна и ники клубился сгусток черной энергии, то от меня строился радужный, сплетенный из бесконечной любви, нежности и веры поток. Занятый своим камланием Дюбуа сначала не обратил на него внимания, поток был слишком слабым. Но он рос, крепчал, начинал бурлить и переливаться пока не обрушился всей мощью на кокон зла. И сгусток взорвался, разметав в пространстве обрывки гнилых мыслей и жестоких намерений. Колдун хрипло вскрикнул и схватился за голову. А Ника... Моя малышка тряпичной куклой упала на алтарь, глаза закатились, все тело сотрясалось в конвульсиях. Пыталась просочиться ренегатская мыслишка. Что же ты наделала? Но на рефлексию не хватало сил, я и так едва держалась. Спасительное забытье уже нетерпеливо топталось за спиной, сжимая мою голову пуховыми ладошками. Рано, рано, рано. И ничего я не наделала. Да, знаю, малышки сейчас невыносимо плохо, но это очистительные судороги. Так выходит просочившийся мрак. Я чувствую это. И из последних сил наполняю своего ребенка светом материнской любви. «Ты!» — прорычал колдун, поворачиваясь ко мне. «Что ты наделала?» Ты чуть не убила свою дочь. Заткнись и не мешай. Я и так едва держусь, а тут ты еще со своей бабской истерикой. Давай, солнышко, давай, помогай маме. Гони прочь липкую гадость. Закрывайся от зла. Тебе больно, родная, я знаю, я ведь тоже чувствую это. И забираю боль себе, сколько могу. Мы справимся, вот увидишь. Свет сильнее мрака. Так было, есть и будет всегда. Поток становился все прозрачнее, пока не растаял совсем и вместе с ним почти растаяло мое сознание. Последнее, что я увидела, прежде чем отключиться, была перекошенная дикая злоба злобой физиономия колдуна. А знаете, на этот раз мне в отключке очень даже понравилось. Ника, Лешка и я, даже Май, полтыхались в бассейне. Судя по природе, это происходило дома в Подмосковье. И пусть все вокруг было незнакомым, и коттедж, и деревья, и участок, но я чувствовала, это и есть наш дом. Ощущение бесконечного, пузырящегося счастья заполняло все пространство вокруг. Радостный смех дочи, играющий с повизгивающим от избытка чувств псом, нежный взгляд моей половинки. Я не хочу уходить отсюда, не хочу. Реальность, поджидающая меня за гранью сна, тошнотворна. Господи, молю тебя, пусть именно она окажется сном. Ведь то, что происходит сейчас, и на самом деле мало похоже на привычную объяснимую реальность. Это ведь просто очередной ночной кошмар, да? Пусть и немного затянувшийся. А то, что я сейчас вижу, и есть моя нынешняя жизнь, да? Да? Да? Нет. Об этом мне услужливо сообщил запах. Вернее, омерзительная вонь, буквально выбившая меня из радужного мира. Пробка от шампанского вылетела я оттуда, и, как и положено пробке, со всей дури врезалась в реальность, обрушившую на меня вслед за вонью боль. Мне бы рассопливиться от горя, а я валяюсь и тупо радуюсь воне и боли. Почему? Да ведь я, по-прежнему я, целая и повредимая. Очень даже повредимая. А сатаневший от ярости колдун вполне мог вышибить из меня дух во всех смыслах слова. И сидела бы я опять в бутылке, словно микстура от поноса. А так, нога болит, голова болит, ребра болят. Да так, что дышать тяжело. Проще сказать, что не болит. Язык. Потому что не работает. Интересно, а что насчет управления этой грудой вторсырья? Паралич прошел. И, кстати, где я, собственно, нахожусь? Почему так смердит? Вот сейчас все и узнаем. Пора не пора, открываю глаза. Кто не спрятался, я не виновата. А никто и не прятался, потому что некому. Стонущее нечто по недоразумению, все еще именуемое Анной Лощининой, было единственным одушевленным предметом в сарае для хранения удобрений, основным ингредиентом которых был, если судить по определенным изысканным ноткам, навоз. Не знаю, в каком виде выпускают сие благолепие во Франции, наверняка гранулируют, но воняет он интернационально. Во всяком случае, от аккуратно сложенных в углу сарая мешков, возле которых изволило почивать, я несло именно им. Дерьмом-с. Да уж, не слабо я раздраконила очаровашку Паскаля. Судя по ощущениям, он решил поиграть в асфальтовый каток и не один раз проехался по мне, а потом распорядился зашвырнуть туда, где, по его мнению, мне самое место. Спасибо, дяденька, что не убил вовсе. Остальное я как-нибудь переживу, потому что живу. Как там дела у Никоськи? Я закрыла глаза и попыталась настроиться на дочь. Но то ли слишком вымоталась накануне, то ли и на самом деле всплеск паранормальных способностей возможен лишь в минуты крайней опасности. Сейчас у меня не получилось ничего. «Ладно, главное, моя малышка жива. Это я знаю совершенно точно. А еще я теперь знаю, где находится Лешкина душа. Она там, в логове Дюбуа». Тогда, в момент максимального напряжения, когда сопротивление зла стало почти невыносимым, со стороны одной из закрытых полок колдуна прилетел ослепительный шарик света, Лёшкиного света, и зло мы победили вместе. Но в то мгновение я не стала акцентировать на этом внимание, чтобы Дюбуа ничего не понял. Иначе он перепрячет бутылку, и будет гораздо сложнее вернуть Лёшку. «Ну и чего ты расселась? Нравится нюхать навоз?» Смотри, пропитаешься эксклюзивным ароматом, птицы в обморок падать будут. Подхватиться легко и изящно не удалось, впрочем, как и беззвучно. Очень уж сильно разозлился мерзье. Пришлось тащить тебя вверх, цепляясь за стену и подвывая от боли. И чего уж там заливаясь из за нее же слезами? Все равно никто не видит, не перед кем разыгрывать мужественную партизанку с гордо поднятой головой. Можно и поплакать тщетно пытаясь вздохнуть полной грудью. поломал таким мне ребра, скотина. А ждать, пока хоть чуточку полегчает, я не могу. Я должна быть рядом с дочей. Уф, поднялась. Сейчас отдышу и пойду осматривать свое нынешнее место обитания. Ну, как пойду, поползу. А вдруг удастся отыскать что-нибудь полезное? Оружие возмездия, к примеру. Нет, фекалии в гранулах не подойдут. Никакого ущерба, кроме морального, они противнику нанести не смогут. Но ведь если судить по удобрениям, этот сарай явно вотчина садовника, а значит, здесь должны быть садовые инструменты. Ага, вижу, есть. Газонокосилка. Увы, не подойдет. Конечно, в ужастике газонокосильщик подобная штука довольно лихо управлялась с бедолагами, но у меня так не получится. Тяжелая она для меня сейчас очень. Да и Дюбуа вряд ли будет терпеливо стоять и ждать, пока его покромсают. У секатор. «Ты мой хороший, ты мой славненький, ты мой блестященький!» Захват клешней, конечно, маловат, но ничего, что-нибудь да отсечет. Шипя от боли и мысленно злоупотребляя лексиконом портовых грузчиков, я потащила себя к висящему на противоположной стене сарая секатору. Хорошо, хоть подсобка садовника не могла похвастаться приличным метражом. Метра четыре в ширину и не более пяти в длину, но эти метры злокозненно превратились для меня в километры. Я лихо, со скоростью 5 сантиметров в минуту, проскакала целых два метра, когда снаружи послышались чьи-то шаги. Дюбуа? Садовник? Кто бы это ни был, видеть я никого не хочу. вишна отдыхать узволит, не принимают никого. Первым желанием было шустрой мышкой метнуться за штабель мешков и затаиться там. Но желание оказалось мертворожденным, поскольку и шустрый, а ко мне сейчас не приклеишь, отвалится сходу. Пришлось затаиться посреди сарая. Может, руки раскину для большей правдоподобности? А что, торчит посреди сарая пугало огородную, чем не садовый инвентарь? Вид у меня для этого вполне подходящий. Еще недавно чистенькие брючки с рубашкой, после близкого знакомства с асфальтовым катком под названием Паскаль Дюбуа, больше годились сейчас для рекламы стирального порошка. Вы видите эти пятна крови, а грязь, а непонятные потеки. Наш порошок легко справится со всем этим. Справится, короче. Весьма гармоничное огородное пугало получилось. Грязное, избитое, бинты развязались, пованивать начинает. Выбирайте, птички, от чего скончаться хотите. Главное, не от смеха. Может, все-таки растопорить руки? А, не буду, ребра болят. Шаги приблизились, зазвенели ключи, скрипнул замок, и дверь распахнулась. Наверное, в жизни Франсуа мало кто так радовался его появлению. Замершее вместе со мной сердце облегченно подпрыгнуло и понеслось вскачь одержавший меня вертикально внутренний стержень, неожиданно исчез. Я собралась с грохотом обрушиться на пол, но Франсуа мне не дал. «Правильно, Блямк и Грюк сейчас не нужен. Зачем привлекать внимание?» «О, мой бог, что он с вами сделал?» Голос парнишки дрожал, в глазах притаился ужас. «Я хотела независимо улыбнуться, подумаешь, но о себе напомнили лопнувшие губы. В общем, изобразить действующую боевую единицу не получилось». «Боевой ноль!» — висел сейчас на плече Франсуа. Адреды вблизи выглядят еще забавнее. Парень осторожно усадил меня подальше от вонючего штабеля, затем вернулся к двери и прикрыл ее, после чего присел передо мной на корточки и зашептал. «У меня очень мало времени, Бокор скоро вернется. Он поехал в город за врачом из клиники, Мария не справляется. Ваша дочь все еще не пришла в сознание. Но!» Почувствовав мой рывок, заторопился Франсуа. — Это и хорошо. Да, да, очень хорошо. В таком состоянии папа Колфу не может на нее воздействовать. — А вы молодец. Он сжал мою ладонь. Смогли помешать черному Бакору. Но теперь надо спешить. Вас папа Колфу больше к ребенку не подпустит. Он и в живых-то вас оставил ради обряда посвящения Нике. Ваша дочь должна будет лично вырезать ваше бьющееся сердце. Но поскольку сейчас она слишком мала для этого, Бакора решил пока отправить вас на одну из его ферм, Будете работать там вместе с остальными слугами». Я возмущенно дернулась и отрицательно затрясла головой. «Да, конечно, этого не должно произойти. Я просто озвучиваю планы Бакора. Пора познакомиться. Меня зовут Франсуа Дювалье. Я студент Сорбонны, изучаю религии и языки. Русский – один из моих самых любимых. Слугой папы Калфу мне пришлось стать ради спасения вашей девочки. Так случилось, что только она в состоянии справиться с черным колдуном Бакором». Нет, не так, она слишком мала для этого, но она представляет реальную угрозу для папы Калфу, потому что превосходит его по силе. Понимаю, для вас все это звучит полнейшим бредом, но на подробности нет времени. Сейчас все висит на волоске. первые дни Дюбуа не мог начать работу с Никой, потому что малышка без вас не воспринимала ничего. Рядом с вами девочка ожила, и Бакор немедленно предпринял попытку захвата ее сознания, но вмешались вы. До сих пор не понимаю, как вам это удалось. Папа Калфу невероятно силен но вы справились. И пусть девочке пришлось нелегко, зато пока она принадлежит Свету. Пока. А вас завтра должны увезти. В общем, Анна. Парнишка грустно улыбнулся. На все про все у нас с вами часов десять-двенадцать.